Я был наслышан о невероятной меткости хищников, как у нас называли враждебных горцев, и думал превзойти их в мастерстве. Если мои купания в холодной речке, манипуляции с ядрами, заменявшими мне гири, держание вытянутой руке ведра с водой, беготня вверх-вниз по крутому склону, вызывали лишь сожалеющие взгляды и добродушные насмешки, то успехами в стрельбе я сумел завоевать некоторый капитал почтительности. Я предусмотрительно начинал огнестрельные экзерсисы на отдалении от лагеря и устроил цир на ближайшем лугу, лишь когда добился недурных результатов. Вот тогда-то, месяца через полтора после начала занятий по французскому учебнику «Искусство стрельбы» я и показал товар лицам. Томящиеся безделием офицеры, а также необремененные обязанностями старые солдаты, собирались посмотреть на меня. Мой с важностью раскладывал на изгороде крупную осеннюю ежевику. Я вставал в пятнадцати шагах и сшибал ягоды одну с другой, все реже промахиваясь, а позднее вовсе не допуская ни одной ошибки. У меня было правило опускать по сто пистолетных зарядов каждый день смотрелся я живописно пока мой степка заряжал я со скучающим видом позевывал потом бах и из жерди слетала очередная мишень помню прилив жаркого восторга когда разжалованный за дуэли однополчанин он сл отчаянной башкой сказал да брат не хотел бы я оказаться с тобой на барьере однако карьерная польза мне вышла нет пистолета а от ружья Я привез с собой отличный штуцер. Из него я тоже выпускал ежедневно по сотне пуль, но только уже в послеобеденное время. Основательный французский учебник посвятил меня в тайну безупречной меткости, которая достигалась двумя условиями — твердой опорой и идеальной пристрельностью. Первую я обеспечил, снабдив винтовку сошками, какими пользуются горцы. По рукой второму условию была точнейшая идентичность зарядов, вес и форма пуль. Количество и качество пороха измерялись мною при помощи специального аптекарского инструмента. Еще одну дополнительную гарантию меткости я ввел сам. Нарезной ствол позволял посылать пулю гораздо дальше, чем можно прицелиться невооруженным глазом. Так вот, чтобы усилить этот доставшийся мне от природы инструмент, я прикрепил к дулу сверху подзорную трубку, а на ее стекле прорезал крест, исполнявший роль прицела. И это мое изобретение ужасно мне нравилось. С его помощью, если не было ветра, я научился без промаха дырявить небольшую тыкву на почтенной дистанции в 500 шагов. На более коротком или более длинном расстоянии моя трубка пользы не приносила. Очевидно, нужно было как-то сдвигать угол прицела, а этого я не умел. Но мне вполне хватило меткости на пятиста шагах, чтобы потрясти воображение видавших виды кавказцев и заслужить у них, наконец, желанное восхищение. Как я уже сказал, это редкостное, хоть малоприменимое на практике умение мне очень пригодилось. Едва в предгорье Северного Кавказа пришла весна, наш отряд в составе нескольких батальонов казачьих сотен выступил в поход. Не буду рассказывать, в чем состоял смысл этой неисторической операции. Сегодня это вряд ли кому-то интересно. Довольно сообщить, что на третий день мы встретились с неприятелем, в чем вышло так, что Противоборствующие стороны оказались на двух длинных плавных склонах, опускавшихся к долине неширокой речки. День был солнечный, воздух прозрачен, и мы видели врага как на ладони, что в кавказских делах случалось редко. Пользуясь тем, что наши пушки еще не одолели перевалы, хищники роились перед нами несколькими скопищами в каждом по сотне-полторы всадников. Некоторые лихачи выносились вперед к речке, им навстречу выбегали наши охотники. Между этими немногочисленными стрелками и происходил настоящий бой. Я впервые увидел, как воюют конные джигиты. поодиночке с одной плетью, совсем слегка трогая ею коня, они неслись вперед, выхватывали ружье, стреляли и тут же поворачивали обратно с поразительной ловкостью перезаряжая на скаку свое длинноствольное оружие.